Глава 17. Что бессмертные знают о возмездии? «Господин! Господин! Посмотри! Посмотри, господин!» Джо Чанде упал на колени перед Шайн Лью, хватая его за подолшеньи. Верный слуга мог и не говорить этого. Глаза сами устремлялись туда, где посреди скомканых шелковых поростыней лежало ногое тело. Белокожая дева, похожая на нефритовую статуэтку, была неподвижна. Бурые пятна на светлом шелке казались красноречивее любых слов, она мертва. Шан Лью еще помнил, как потерял дар речи от беспомощности, видя похожую картину в собственном доме, как заламывал руки и рыдал в голос, проклиная этот несправедливый мир и как не мог ничего изменить. Моя Алу! всхлипнул Джо чундэ. Алу, малышка! Он оставил в покое шиньи хозяина и на четвереньках, добрался до постели, принявшись гладить распущенные волосы дочери, а потом снял с себя мантию, бережно укрыв лу до самого подбородка. В голове Шан вертелся только один вопрос — кто? Кто настолько бесстрашен, что готов вредить людям хоу пустынного края? Он уже наказал бессмертного Хэ, откуда еще один убийца? В городе нет никого постороннего, кроме двух чиновниц из небесного города. Кого теперь винить в смерти Джоу Лу? Господин, Добейтесь справедливости для Аллу. Джо Чен вновь оказался у его ног. Верный слуга растерял грозный вид и казался дряхлым стариком. Опущенные плечи, потухший взгляд, словно из него выпили все жизненные силы. Разве не Джо Чен запугал на днях небесную чиновницу, ничуть не опасаясь гнева девяти сфер? Но смерть Лу превратила его в рыдающего старца шан оторвал чужие руки от своих колен и силой поднял Чан-де на ноги. Мы добьемся ее вместе, Чан-де. Твоя дочь не уйдет, неотъемщенный, клянусь. Он собирался обыскать каждый дом в столице, вытряхнуть из каждого жителя душу. Убийцу должны предать суду, иначе он не наместник пустынного края. Хоушань! Вбежавший прислужник выглядел запахавшимся. Там. Там бессмертные. Где там? С досады крикнул Шан Лью, «Говори яснее!» «Хоу Шань! Они развернули над городом формацию! Все жители в ловушке!» А дальше время остановилось. Хоу молча наблюдал, как столица содрогается под мощными ударами магической энергии и ничего не мог сделать. Это походило на смерти двух невинных дев, его малышки и дочери Джо Чанде, показавшие, что далеко не все в этом мире решается силой и не всякого зла можно избежать. Бессмертные объявились на пороге, едва затихли крики на улицах. Пять седовласых мужчин, одетых в белоснежные мантии, возникли прямо из воздуха посреди спальни в доме Джоу Чанде. Как они обнаружили его так быстро? Шан нашел нашёл в себе силы, чтобы вежливо поклониться. Шан -лиу смиренно приветствует. «Преступник Шан -лиу. Прервали его. Следуй за нами». Наместник лишь успел отметить краем глаза, как Джоу Чанде вынул из ножен меч и сразу очутился на городской площади. Бессмертные обладали уникальными духовными силами, их заклинаний он даже не успел почувствовать. Центр площади пустовал. Здесь, в каменном настил, был вогнан металлический столб. Надо полагать, тоже использовали магию. Камни раскололись, обнажая желтый песчаник. Площадь окружали асуры в недоумении, переглядывающиеся между собой. За последнее столетие впервые кто-то из приверженцев Небесного Пути решился на такое — собрать жителей столицы пустынного края, принудив их силой. Что нужно господам бессмертным в этом скромном городе? Обратился Шан Лью к одному из старцев, но тут же получил энергетический удар. Даос взмахнул широким рукавом, и на правой щеке наместника взбух рубец, как от хлыста. «Признай свою вину, преступник, чтобы умереть в мире. И в чем же я виновен? Шанлиу криво ухмыльнулся. Чутье уже подсказывало, в чем причина всего этого переполоха в городе, и он не ошибся. В пытках и убийстве Сяньзуня Хэ, а также непочтении к бессмертным острова Пенлая. Признаешь ли свою вину? Зачем мне убивать его? Поинтересовался Шан Лиу и снова получил удар по лицу, такой сильный, что пришлось встать на колено, чтобы не упасть. Шанлию вытер разбитый нос и в упор посмотрел на говорившего. Ты осознаешь, что делаешь, почтенный бессмертный? Пустынный край живет в мире с девятью сферами. Здесь нет преступников. Мы уважаем небесные законы. Ложь. Пусть почтенный бессмертный призовет чиновников из небесного края. Я требую справедливого суда. Требуешь? Духовная сила Даоса швырнула его к столбу, как тряпичную куклу. Ноги и руки мгновенно оказались связанными веревкой для бессмертных, такую не разорвать без разрешения наложившего заклинания. «Признай вину и умри легкой смертью». «Почему почтенный бессмертный уверен в моей вине?» Даоса взмахнул рукой. Перед глазами шан повис Гуйби. Он сам отдал его. Той чиновнице из небесного города — Шанлью почувствовал, как все его лицо покрыл липкий пот. Выходит, она в сговоре с Пенлаем, но с каких пор небесные стали брать в помощники еще не вознесшихся бессмертных? воистину небо и земля перевернулись. Отошли сообщения в небесный дворец Гуань Хуэй. Бог войны должен знать об этом. Единственное, о чем тебе стоит беспокоиться это о признание вины. Бессмертный был порядком твердолобый, если продолжал говорить одно и то же. Шанлю заставил себя улыбнуться. Ничего не меняется с уходящими в небытие столетиями. Методы, выбравших небесный путь совершенствования, как всегда, темны. Его улыбка не понравилась Даосам. Уже в следующем мгновении он оказался без одежды, а веревка больно впилась в кожу. Ты раскаиваешься? строго спросил Бессмертный. В чем? «Я не убивался, Аньзуня Хэ!» «Упрямый демон!» В руках бессмертного появился плетёный кнут. Точно такой был у Хэ. Его нашли возле тела дочери. В удар вложили немало духовных сил. Кожа на животе и груди лопнула, обнажая мышцы. В толпе кто-то ахнул. «Я не убивал!» Следующий удар лег точно рядом с первым. В глазах у Шанлью помутилась... Он мог терпеть застой Ци и ее обратное течение, но не физическое насилие над телом. Кто из них двоих здесь демон? Бессмертная Спенлая? Или он, Хоу пустынного края? Еще посмотреть нужно. Ведь Даос прекрасно знает, такой удар способен отобрать все жизненные силы. Но думать головой бессмертные не умеют. Сцепив зубы, Шан Лью считал удары. Пять. Десять. Пятнадцать. Говори правду, преступник! Донеслось до его ушей, наместник упрямо мотнул головой. «Пусть его лучше забьют насмерть, чем он возьмет вину на себя». Сговорчивость даосы воспринимают как слабость, поступая с покоренными соответствующим образом. Уже погибло несколько демонических кланов, решивших договориться. Признайся, он в убийстве Сяньзуня Хэ не поздоровится никому в этом городе. Бессмертным незнакомо слово «милосердие». «Люди следуют законам земли». «Земля следует законам неба. Небо следует законам Дао». Шан -Лью сплюнул кровь. «Ты точно на правильном пути. Почтенный, бессмертный». Он сделал это преднамеренно, выводя старца из себя. Пусть решает, хватит ли у него смелости убить наместника, поставленного девятью сферами, или прекращает стегать его кнутом, как кровожадный евнух, непокорную наложницу императора в мире смертных. Удары участились. Похоже, Даос все же решил его убить. А он смелый для еще не вознесшегося человека с Трещина в безымянной пещере едва не стала для них склепом. Выбраться наружу оказалось сложнее, чем протиснуться между острыми краями песчаника, забившись на самое дно. Инсинху снова тащила за собой Сюэ. В этот раз он находился в сознании, но выглядел вялым. Выбравшись в основную пещеру, она первым делом оглянулась — Тварь действительно как сквозь землю провалилась. О произошедшем здесь напоминали только следы. На ярко-оранжевом песке виднелся спиралевидный оттиск, оставленный тяжелым змеиным телом. Держась за руки, они дошли до узкого прохода, а следом открылся вид на городской переулок. И на этот раз перемещение оказалось незаметным для ее восприятия. Инсинхуа оглянулась, из любопытства поискав какую-нибудь подсказку, но на портал здесь не было ни единого намека. Асур, создавший тайный переход, безусловно, обладал немалыми внутренними силами и навыками духовного мастера. Город, к их возвращению, подозрительно затих. Куда-то исчезли привычные зеваки, умолкли голоса владельцев магазинчиков и закусочных, без устали зазывавших прохожих. Инсинхуа прислушалась. Где-то на грани восприятия гомонила толпа, скорее всего, в центре столицы. «Посмотрим» предложил Сюэ, заметив ее мимолетное любопытство. «Мало тебе сегодня досталось!» Возмутилась Син Син Хуа, но все равно покорно поплелась следом. Отказывать она не умела. В небесном городе хорошо знали, у помощницы хозяйки дворца Дафон можно выпросить все, включая духовные камни, если постараться и быть убедительным. А убедительными выглядели многие из младших небожителей. Чем ближе они подходили к центру города, тем явственнее становилось присутствие множества асуров. То, что она сочла за возбужденный гомон, оказалось дружными вздохами. «Ах!» — неслось из одного края, еще скрытый от глаз центральной площади. «Ох!» — тут же отзывалась другого конца. А еще она вычленила из общего шума тонкий свист, что-то упругое рассекало воздух, отзываясь жалобными вздохами в толпе. Наконец, они вышли из переулка, оказавшись на площади. Инсинхуа сразу пожалела о собственном любопытстве, потому что толпа наблюдала за... пытками. К столбу в центре был привязан ногой Асур, весь исполосованный хлыстом. Само орудие пытки находилось в руках Даоса в белоснежных одеяниях. Проследив за тяжёлой бурой каплей, сорвавшейся с кожного плетения на хлысте, Инсинхуа едва подавила тошноту. Капля соприкоснулась с камнем на земле и превратилась в едва заметное пятнышко, что уже к вечеру будет занесено городской пылью, а ведь в этой капле жизненная сила еще живого существа — «Можно ли так пренебрегать чужой жизнью?» Ответить себе она не успела. Сюэ решительно двинулся вперед и, растолкав ближайших асуров, подошел к Даосу. «Ну-ка, отдай это!» Силы отобрав хлыст, он бросил его под ноги. «Смеешь помогать ему, грязный демон?» Бессмертный выглядел рассерженным, его ноздри трепетали, а глаза горели неприязнью. «Если ты чищи меня, то пусть небеса рухнут на мою голову!» Огрызнулся Сюэ, Сердце Инсинхуа при этом едва не выскочило из груди от волнения. Куда полез этот глупец? Даос уже достиг одной из ступеней бессмертия, ему ничего не стоит подчинить себе еще одного асура. Она выбежала в центр площади следом за Сюэ и прикрыла его собой. Почему она поступила так? Инсинхуа и сама не знала. Вероятно, из жалости. Лю Инжэнь говорила, что Цуфэн слаб духовно. Вряд ли его слуга блещет особыми духовными талантами иначе он не проиграл бы так легко твари, живущей в пещере. Приветствую, Нзуня!» — поклонилась она. «Пусть он не гневается на этого юношу!» Бессмертный призвал в руку отобранных хлыст и пренебрежительно взглянул на склонившуюся Инсинхуа. «Все пособники демонов будут наказаны!» Инсинхуа даже распрямилась от неожиданности. «Даос шутит? А как же любовь к миру и все праведное с таким рвением, изучаемое в духовных школах?» «Не старайся, барышня Ин», — ехидно отозвался Сюэ, «если бы эти даосы умели подавлять гнев, они бы достигли просветления». Бессмертный замахнулся хлыстом, но уже в сторону Сюэ. Тот ловко увернулся от испачканного чужой кровью плетённого ремня и рассмеялся. «Видишь, барышня Ин, они нас за скот держат, приходят без приглашения, бичуют с наслаждением, истинные последователи небесного пути». Инсинхуа с опаской заглянула в налившиеся кровью глаза бессмертного. «Сянцзунь, прошу тебя, успокойся!» «Как может пособница демонов получать одного из жителей Пенлая?» Взвился Даос, его пальцы, сжимающие рукоять хлыста, побледнели от напряжения. «Сянцзуня, я не пособница!» Как можно сдержаннее возразила Инсинхуа, «Я прибыла в пустынный край, из небесного города вместе с моей госпожой!» «Обитательница девяти сфер связалась с демоном?» Глаза даоса едва не метали молнии. «Пф!» — не сдержался Сюэ. «У этого осла глухие уши!» «Бросьте демонов в темницу!» Инсинхуа поначалу не поняла, кому обращается бессмертный, а когда сообразила, было поздно. На площади появилось еще несколько даосов с духовным оружием в руках. С такими справятся лишь опытные совершенствующиеся, имеющие высокий уровень и хорошо очищенную цы, а она всего лишь скромная управляющая дворца Дафон, верная помощница и правая рука владыки стража». Льюин Джейн напряженно следила за перепалкой на площади с балкона закусочной. Все было хорошо до того, как там объявилась ее управляющая и слуга Цуфена. «Какой демон их надоумил прийти сюда!» В этот момент все запланированное ранее стало насмешкой судьбы. Прикинув, что придется выступить против нескольких довольно упрямых бессмертных, она еще раз мысленно укорила Инсинхуа. Ей только перепалки с Даосами не хватало в этот и без того напряженный день. Наплевав на маскировку, она перенеслась на площадь. Сгусток энергии, напоминающий небесную звезду, сначала рассыпался на сотни золотистых искр, а затем принял форму человеческого тела. Моих помощников. Я всегда наказываю сама, произнесла Лю Джень, не приветствуя бессмертных. В чем провинилась эта небожительница? Она указала на опешившую от ее холодного тона инсинхуа. Небожительница? Бессмертно недоверчиво посмотрел на Лю Джень. Это демоница, учинилась здесь беспорядки, призывая к неподчинению. Кто демоница? Возмутилась инсинхуа. Какие непорядки? Помолчи, Мэй. -Мэй. Люэн Джейн знала. Переубедить бессмертных трудно, но она постарается изо всех сил. Еще есть возможность свести дело к миру. Полумертвый Шань Лю ее не интересует. Дворцу Дафан нет дела до наместника пустынного края. Не стоило тому интриговать против бессмертного Хэ и убивать его. Возмездие Пэн Лая в этом случае вполне справедливо, а вот поносить свою управляющую она не позволит. «Не стоит нам прерыкаться, Сянь Цзунь», Это лишь радует врагов. Я уведу свою помощницу, а потом мы встретимся и поговорим. Хотелось бы узнать твое имя. Пэн Лай не ведет переговоры с теми, кто на стороне демонов. Ох, какой упрямый. Лю джин тяжело вздохнула. Сянь ты же видишь, моя аура чиста. Какой из меня сочувствующий демонам? Назови себя. Владыка-страж Лю Инжинь. Хозяйка дворца Дафан. Бессмертный изменился в лице, едва услыхав ее имя. «Владыка, страшно. Я не увидел в тебе небесной искры. Разве я обязана ее показывать здесь?» Люинджей недовольно поморщилась. «Моя помощница уходит вместе со мной». «А демон?» — встрепенулся бессмертный. Люинджей не любила демонов. «Но не до потери собственного лица». Взглянув на напрягшегося Сюэ, она заметила «Если хочешь наказать этого Асура по небесному закону, тебе придется устроить суд». Даже сама владыка-страж не может заступаться за демонов. Бессмертный был непреклонен. Но я прислушаюсь к ее совету. Призову чиновников из Небесного Дворца наказаний, чтобы осудить его. Он взмахнул сухонькой ладонью «Уводите демона». Сюэ окружило сразу трое бессмертных. Он с улыбкой посмотрел на Льюинджей и позволил связать руки веревкой. Тонкая полоска шелка сама несколько раз обвела кисти и туго натянулась, впиваясь в кожу. «Что-то еще, уважаемая владыка-страж?» Вопрос звучал вежливо, но в голосе бессмертного сквозила едва уловимая насмешка. «Желаешь ходатайствовать из-за преступника Шэнь Лью? Льюин Джейн взглянула на Даоса, как на ума лишенного, и знаком приказала Инсинхуа следить за собой. Управляющая с виноватым видом переглянулась со связанным сюэ. Мэй-мэй, строго окликнула ее Льюин Джейн. Тайнджинсэ! Забудь о нем. Мы уходим.